Приемной мы остановились и заговорчески склонив друг к другу головы, пошептались. Проговорили, на всякий случай пути отхода и вообще наши действия, на случай, если аналитик окажется прав. Дима предлагал его послушаться и покинуть особняк. Он прав хотя бы в том, что место для нападения, на верхушке кланов, идеальное. Ага, только внутри одни лидеры, а снаружи толпы воинов. Как они это провернут? Все, Дарт, хватит спорить, пошел я. Больше всего помещения, в котором новосы Новосибирска собрались на съезд, походило на зал совещаний рыцарей короля Артура. Большая комната, окна закрыты плотными шторами, из мебели только шесть кресел. Круглого стола с мечами, уложенными остриями к центру не имелось. Правда, его функцию визуально исполнял ковер, вокруг которого и были расставлены кресла. Гончаренко, Пиллеры, Симоновы, Гольдманы и Ланские уже сидели в своих. Мое единственное стояло пустым, из чего я сделал вывод, что грузин на сходняк даже не приглашали. После разговора с нашим Гарри Поттером я был вынужден смотреть на лидеров семьи и их представителей совсем другими глазами. Выискивать на пожилых лицах хоть какие-то свидетельства того, что они играли в союзе со старым врагом. И, разумеется, не находил. Эти стариканы могли с легкостью рвать покерные турниры самых высоких лиг, не то что пацана вроде меня провести единственной девушкой и единственным дипломатом на этой встрече была антонина такая же собранная как и все остальные такая же серьезная понятное дело тут уже по таким ставкам играют что корчить из себя девочку припевочку неуместно считай один из кланов приговорили причем не сказав еще ни слова просто не поставив седьмое кресло лидеры молча наблюдали за мной пока я не прошел к своему месту и не сел только после этого глава гончаренко по праву хозяина дома произнес «Начнем». Александр Викторович не выглядел стариком. Морщины на лице, седина в волосах и выцвешшие до почти полной прозрачности серые глаза соответствовали биологической отметке лет в 50, максимум 55. Крепкого сложения, невысокий, с простым и честным лицом, он больше походил на работника старолитейного цеха, чем на лидера сообщества суперов. И говорил так же, «Просто и веско» как молотом махал. Лолидзе обречены. Нет нужды говорить почему. Требуется решить, как мы будем действовать. Нам нужна технология ликвидатора и обновление договоренностей. Пару недель назад я бы не удержался и влез с какой-нибудь непрошенной репликой. Но кое-какой опыт приобрести уже успел, поэтому промолчал. Стал ждать прений. «Совместные действия семей», проговорил «Симонов». Андрей Юрьевич больше соответствовал клише четвертых. Натуральный старик, седой как лунь, щуплый как тростинка, лицо худое, морщинистое, один глаз закрыт бельмом, второй черный, смотрел цепко и жестко. На уничтожение? Мы действительно на это пойдем? Натан Захарьевич, типичный еврей, только шапочки и пейсов не хватает. Выдающийся нос, брезгливо сложенные губы рыночного валютчика, хитрые и умные глаза торгаша куция, седая бороденка. Нам не оставили выбора. Антон Львович Пиллер из всех лидеров был самым интеллигентным. Эдакий постаревший, но все еще читающий лекции профессор. Тонкие черты лица, узкий подбородок, пронзительный взгляд. Сменить ему деловой костюм на твидовой с заплатками на локтях и поставить за трибуну в аудитории рука сама к карману за зачеткой потянется. Кто из них договорился о сотрудничестве с функциями? И о чем? Скорее всего, объединоличные власти над городом. Других причин я не видел, хотя и не отрицал их существование. Михаил считал, что пиллер. Но с тем же успехом это могли быть и Гольдман, Гончаренко и Симонов. Причем с учетом места проведения съезда, я бы на Гончаренко поставил. Собрать всех у себя и перебить? Натуральная красная свадьба из «Игры престолов» получится. Тони и я в обмен репликами лидеров пока не вмешивались не почину меня еще не нарекли самостоятельным главой, девушка же вообще дипломат и право голоса если имеет то совещательного да и говорили старики так что не оставалось возможности вклиниться между ними вроде и не чистили оставляя паузу после каждой фразы но я нутром чувствовал не для меня как предлагаешь обойтись с технологией симонов равный доступ всем изучаем обсуждаем воспроизводим гончаренко боишься резни боюсь молодой человек кивок в мою сторону и тот понял мы уверен не глупее сказать им про версию слива технологии что нам ее специально отдали как раз для того чтобы мы тут все передрали за нее не не стоит сами не дураки во первых могли просчитать и без меня а во вторых какие ваши доказательства господин польских «Мнение толстяка Михаила, основанное на чем? На схожести тактического хода, примененного нами в отношении Лолидзе? К тому же, если один из тут сидящих мужчин – предатель...» И я снова промолчал. «Похоже, становлюсь умнее. Ха, молчу, когда бы раньше непременно вылез со своим бесценным мнением. Еще годик в этом змеином гнезде и совсем умным стану». Лидеры продолжали спокойно обсуждать свои планы в отношении трофея. Словно уже взяли его с грузин. А я смотрел на каждого выступающего и примерял к нему образ предателя. Пиллер? Симонов? Гончаренко? Гольдман? Может, Антонина? Не, ну правда. Ланские же хотят расширение сами мне говорили. Живут на границе с Китаем, вполне могли с функциями столковаться. И ко мне не лезли, едва я только кланом четвертых занялся. Словно бы это полностью укладывалось в их планы. Вряд ли, конечно. Это уже из области фантастики. Не научной. Сколько тут ландских? Троих я знаю лично. С аналитиком меня как-то знакомили. И еще про парочку воинов слышал, но ни разу не видел. Шестеро получается. Такими силами города не берут. Даже если им функции всемирную помощь окажут. Кто-то из местных. Без вариантов. Но кто?